Погребение проклятого поэта. Если тело твоё христиане, сострадая земле, предадут, Это будет в полночном тумане, там, где сорные травы растут. И когда на немую путину выйдут чистые звёзды дремать, Там раскинет паук паутину, и выведет мать. По ночам над твоей головою не смолкать и волчиному вою, Будет ведьму там голод далить, Будут вопли ее раздаваться, Старечонки в страстях извиваться, А добычу делить.